впихивая в Филимона Митрофанча и семнадцатую или сорок вторую румяную плюшку. на с за занавесочки только успевал под носом менять. Прошу понять нас правильно. Общеизвестно, что Дьяк идет на контакт с милицией только под пыткой, либо из личных корыстных интересов. А так мы на любом служебном расследовании легко отопремся. Типа... Всего лишь потчевали дорогого гостя свежим печелом. Итак, гражданин, с какого рожна вас так к боярам Мышкиным поперла? Да ведь мимо же шел. И чей-то, думаю, черемок такой за забором загадочный, а вы мне руки крутить? Еще плешечку. Ах, к Мышкиным! — мгновенно вспомнил задержный. Дык, с Мышкиным-то я... — Знам, где уж месяц в тайной переписке стою. Государь его тела. Ко дворцу царскому они вернутся намерены. На том меня уговаривают грамоты покаянные надежи государю носить. Я и нашел, чего преступного-то. — Митя, насчет колодца уточни, — напомнил я, видя, что все наши подозрения гражданину Груздеву тают, как масло в блинный день. Спрашивать про то, кто довел моего напарника до попытки суицида, бессмысленно. — Не был я там! — уяснив суть вопроса твердо, вскинул броденку в як. — так побожу, сахошь, запрос в Лукошкина дай. Твой пес Еремеев, небось, потердеет. Ибо, собственноручно, мне все идеи день и час загривок метелил нещадно без вины виноватому за то, что не ведаю, а... — А вины у нас Еремеев комара не застрелит, — строго оборвала бабка и повернулась ко мне. — Не врет он, Никитушка. Давай отпускать с извинениями. — Ах, тишь, Сама не веришь, что таковые слова кромально и произнесу. — Отпустить с извинениями. Никого, Фильку, его. Если наша эксперт-криминалистка, логично... Рассчитывала, что после таких слов дьяк ударится в ответное оскорбление и даст нам повод для задержания. ее план рухнул с треском. Филимон Митрофанчиш состроил мученическое и страдальческое лицо и скромненько промолчал. Его насупилась. — А толку-то? — Я кивнул Митяю. — Развязывай. Освобожденный дьяк шагнул поближе ко мне и с наслаждением оттопырил волосатое ухо. — Извините, гражданин, вы свободны, — картонным голосом пробурчал я. Отпетый скандалист гордо выптил хрящевидную грудную клятку и, придерживая набитые полза, мелкими шажками посеменил на выход. Я тупо отмечал следы его грязных хлоптей на чистых полах нашей горницы. Озарение пришло, когда за дьяком захлопнулась дверь. — Лапти! — Почему лапти, Митя? Мы же видели четко выраженные следы сапог. — Поистину так! — пораженно выдохнул восхищенный моей дедукцией наш шумник и метнулся в погонь. С двора раздался придушенный зайчий виз гражданина Груздева. — А ну, как он просто переболси Никитушка! — Извинимся еще раз. Чего проще? Ну тогда на зимушка, давай еще плюшек. Думаю, только крякнул из-под печки, но за дело взялся спор. Наш человек — друженик, и чувство юмора имеет, жалко будет с ним расставаться. Но зачем, а грустно? На десятые плюшки гражданин Груздев от всей души принял наши извинения за вторичное задержание. А на восемнадцатый признал, что... — Последний раз надевал спагеш в марте, по лету лапочку нас подрочнее и легше, и нога не прейд, и в плане починки не, в пример, экономичней будут. — А вы ж только вот другого за меня грешного приняли. Так было такое дело, могли бы прямо и спросить, не ж ты родной милиции когда врал. Мне сразу захотелось припомнить» то правду дья говорил всего один раз, когда впоследствии тайного эксперимента Еги хлебнул у нас кощеего порошка. Впоследствии этой сыворотки истины мы потом полдня расхлебали, но сейчас главным было не это. Получается, что действительно...